Ты же видишь, во что он превращается. Видишь, как плохо ему во время видений. Он меняется. Мы должны ему помочь, а не становиться соучастниками его преступлений. Конрад Кёрс не безумен. Процидил Севатор с холодной злой уверенностью, но глаза выдавали его. Ради императора Севатор, ты же знаешь, что никто не предан ночному призраку сильнее, чем я. Шын кызыскрижител зубали. Из динамиков шлема раздался раздражённый треск. Он не понимает, что творит, и ему становится всё хуже. Ты же видишь, как он себя ведёт и в каком расположении духа пребывает. Если мы позволим безумию продолжаться, то всё станет только хуже, и пути назад не будет. Ты понятия не имеешь, что он видит. ни малейшего. Остановись сейчас же. Никогда не думал, что доживу до дня, когда Шенк будет поносить нашего благородного повелителя. Да послушай же меня. Шенк в отчаянии оглянулся на остальных воинов в зале. А что вы думаете о Трементаре? Это ваша планета. Если ваш капитан не способен внять голосу разума, может это удастся вам? Ни один из терминаторов не шевельнулся. Они думают то, что я велю им думать, произнёс Севатор с беззаботной улыбкой. Эти воины, самые верные слуги примарха. Именно поэтому они Терминаторы. Это почётное звание, которого ты никогда не удостоишься по очевидным причинам. Слуги с «Аватара» закончили работу. Последние болты с жужжанием закрутились. Первый капитан был закован в керамид от шеи и до пят. Смертные быстро проверили все системы и отошли. Реактор брони с хлопком включился и загудел. С каждой секундой все громче. Севатар Бута увеличился в размерах, когда пучки искусственных мышц напряглись, а поршни с шипением вышли из пазов. Другая бригада слуг обступила легионера, подключив к броне множество контрольных приборов для проверки систем. Ты также безумен, как и он. Неправда, ответил Севатар. Я знаю, о чём ты говоришь. Да, он нестабилен, но далеко он не безумен. Тогда почему ты всё это делаешь? прошипел Шенк. Послушай, можешь ответить на один вопрос? Если ты обещаешь обдумать мои слова, то да. Власти на Настраме захватили преступники, повелители городов-ульев, на словах говорят о единстве, но ведут открытую войну друг против друга. Убийства и изнасилования на улицах стали обычным делом. Подавляющее большинство населения волочит жалкое существование, и все эти люди поставляют в наш легион эту созданную твоим любимым императором структуру худших представителей человечества. Но как ты можешь обвинять в этом простых смертных? Легко. Матери рады, что их сыновья остаются дома. Члены банда облегчённо вздыхают, зная, что никого из них не заберут. «Недостойные довольны, что те, кого полагалось призвать на службу, никогда не будут призваны. Это преступление, в котором замешано все общество. Или ты не согласен?» Шенк промолчал. Манипулятор, сжимающий механическими пальцами тяжелый шлем, заскользил по потолочным рельсам и остановился над головой с аватара. «Итак, ответь мне, только честно». Общество настрама виновно или нет? Советник закрыл глаза и покачал головой. Не дело этого, обратного пути не будет. Пожалуйста, Шенк, дай мне честный ответ. Голос советтера был всё так же холоден, но прежняя издёвка исчезла. Шенк поднял голову и перебросил плащ через предплечье правой руки. Красные линзы шлема встретились с чёрными глазами первого капитана. Виновно. Виновные должны быть наказаны, заключил Севатор. Это непреложный закон цивилизации, ибо без наказаний она не способна существовать. Это суть учения нашего генетического отца. Мы убиваем нескольких, чтобы многие могли жить, и неважно, кто эти несколько. Незнакомцы или наши родственники. Слуги отошли на шаг. Один из них нажал клавишу на пульте, и шлем опустился, скрыв лицо сиватера. "А вы доминус Нокс", пророкотал первый капитан сквозь динамики доспеха. "Гернард Карыш, вы останетесь с лордом командующим Шенгом, пока приговор родному миру не будет приведён в исполнение". Он пошевелил руками, проверяя работу брони. Никто не уйдёт от правосудия, Шенк, и это правильно. Двое атраментеров грузно вышли вперёд, занимая позиции по обе стороны от советника. Я избавлю тебя от участия во всём этом, потому как вижу, что ты так и не сумела определиться, что справедливо, а что нет. Шынк горделиво стоял между своими громадными конвоирами. Я буду на мостике подле нашего господина, как того требует моя честь, и прослежу за выполнением приговора. Да, всё верно, пророкотал севапер. Следи, это у тебя получается лучше всего. Я нанесу удар потому, что могу, а ты нет. Вsem кораблях Аткрейша год. Приказ Конреда Кёрзе разнёсся по просторной, похожей на древний собор командной палубе властелина Тимы. Сеньюшная, болезненная сфера на страме медленно вращалась за обзорным экраном. Единственный спутник выползал из задней стороны планеты. На дисплей тактика Рума выводилось голографическое изображение поверхности. Один из районов изпищрили сотни меток наведения. По нескольким дополнительным экранам бежали бесконечные потоки данных. Капитан Талита Гениш поjurzила на командном туронне. Она чувствовала себя неуютно в присутствии повелителя ночи, присланного, чтобы следить за исполнением приказа. Позволив себе краткую напряжённую паузу, Талита распорядилась: Старшим канонирам рассчитать наведение на цель по отметке примарха и открыть огонь. Несколько младших офицеров бросились исполнять команду, но тут же замерли, обнаружив, что большинство командного состава не двигается с места. С десяток офицеров поднялись на ноги и уставились на капитана. В их число входил и главный канонир. «Отмените приказ!» – сказал он. Последние офицеры, продолжившие работать, остановились. Сервиторы возмущённо забормотали, обнаружив паузу в командных программах. Вы что, оглохли? Приказ отдан самим примархам, крикнула Гинниш. Я не буду его исполнять, ответил главный канонир. Его подчинённые возбуждённо забормотали. Я тоже, произнёс ещё один офицер. Слова главного канонира придали ему смелости. "Это же наша родная планета", сказал кто-то. "Мы не станем!" Обстрел на Страме уже начался. Защитные орбитальные платформы погибли первыми. Они разлетелись на части прежде, чем застигнутая в расплох команды успели дать первый залп. Торпеды скрылись под пеленой облаков. Лучи лазеров излучателей осветили тучи. Ответный огонь наземных лазерных батарей быстро стих. Защитников испепелили без малейшей жалости. Посмотрите, крикнул главный артиллерист. Наш дом гибнет. Господин Илтен, Генеш обратилась к безмолвному повелителю ночи, но тот неподвижно стоял, будто загипнотизированный, наблюдая за гибелью планеты. «Нас же всех убьют! Неужели вы не понимаете?» — воскликнула Генеш. Она вскочила на ноги и опустила руку на кабуру с табельным лаз-пистолетом. В тот же миг ее собственные матросы вскинули оружие, направив стволы в спину капитана. Ильтон не шевелился. Генеш собиралась что-то сказать, но её прервал электрический треск из-за всех вокс-динамиков. По мостику прокатилась волна холода, за которой последовал раскатистый хлопок вытесненного воздуха. Трое отрементерав материализовались в центре мостика. По их броне пробегали угасающие разряды энергии, остаточный эффект после телепортации. Почему этот корабль не стреляет? спросил предводитель. Генеш тут же узнала его голос. Капитан Севатер, облегчённо выдохнула Анна. Слава Терре, вы пришли. У меня тут бунт. Не повезло вам, отозвался Севатер. И единственным выстрелом из болтера разорвал Генеш на пополам. Вас освобождают от должности. Есть ещё желающие сказать что-нибудь глупое и получить ответ в виде болта? Он и его воины направили оружие на команду корабля. Ты, Севатер повернулся к Итыну. Почему ты не исправил ситуацию? Валы хлинзах шлема повелителя ночи отражались в вспышке сотен взрывов, одна за другой расцветающие на поверхности настрамы. Он одарил первого капитана долгим взглядом. "Потому что это неправильно", ответил Илтон и потянулся за оружием. Саватер выстрелил первым. Три реагирующих на массу снаряды ударили в нагрудник мятежного повелителя Нучи и разорвались, не пробив броню. Однако это сбило прицел, и длинная очередь Илтены разлетелась по всему мостику. Четвёртый выстрел первого капитана попал точно в центр груди, уничтожив оба сердца легионера. Илтен умер на месте. На долю секунды на мостике повисла гробовая тишина. Цевотар понял намерения матросов до того, как кто-либо из них успел пошевелиться. "Напрасно вы так", сказал Яга. Снова загрохотали выстрелы. Ни один дробовик не мог пробить терминаторский доспех, и потому всё закончилось так же быстро, как началось. Ярко-красная рана на теле Настрамы злобно светилась. Слой беспросветно чёрных облаков озаряли вспышки пламени на поверхности. Саватор наблюдал за гибелью планеты с мостика теневого клинка, третьего корабля во флоте, на котором ему и его бойцам пришлось наводить порядок. Небольшая, но значительная часть группировки из 50 звездолетов отказалась выполнить приказ Кёрзы. Несколько десятков легионеров погибли, подавляя мятежи. Потери среди смертных экипажей измерялись тысячами. У некоторых кораблей были серьёзно повреждены мостики. Тем не менее, приказ удалось исполнить. Теперь никто не посмеет перечить ночному призраку. Торпеды неслись к поверхности, оставляя в атмосфере длинный огненный след. Каждый из снарядов взрывался сослепительной вспышкой, от которой во все стороны расходилась ударная волна. Улей на старомак винтус Пылал от основания до шпилей так же, как и все крупные города в зоне обстрела. Но основной удар достался именно этому мегаполису. Именно здесь, в окрестностях Улья, в свое время упала на планету капсула с юным примархом. Рана в поверхности планеты так и не затянулась, и именно на нее флот обрушивал сейчас всю свою ярость. Под слоем клубящихся облаков по земле разливалось море магмы, такое огромное, что свечение было видно даже с орбиты. Через некоторое время планета треснет, и ее ядра коснется ледяная пустота космоса. Саватар уже видел подобное раньше. Он находил гибель небесных тел пугающе красивой. На этот раз, конечно, все было иначе. Или так думал Яга. Он ведь родился на этой планете, пусть она и представляла собой жалкую захалустную скалу. Там, на улицах перенаселённых городов, он вырос. Там он одержал свои первые победы, в первый раз едва не погиб. Там он совершал преступления и поддавался своим страстям. под бурлящим покровом свинцовых туч, под струями тёплого дождя, пахнущего железом, он терял друзей и заводил врагов. И сейчас Сиватар размышлял